Глава 23. Сегодня в придорожной таверне случился аншлаг. Путники из близлежащих поселений потянулись в город огромным потоком, а всё потому, что на Волаамскую площадь приехала ярмарка из соседней империи. Вспомнилось, как в том году мы посещали такую же слюцам. От того всё желание идти туда отпало сразу. А вот палетта загорелась и уговорила меня подменить ее на час-другой за стойкой. Я, конечно, долго отпиралась, опасаясь, что кто-то из многочисленных посетителей может меня узнать, но ясноглазая девушка хорошо умеет уговаривать. Нацепив платье с капюшоном и темную маску, скрывающую большую часть лица, я занялась делом. Благо путники еще не успели накачаться Элем и вели себя достойно. но все равно нашелся один пьянчуга, который не отходил от барной стойки и пытался со мной заигрывать. «Ты из прокаженных?» — пристал с расспросами. «Да», — подмахнула ему очередную кружку алкоголя и стерла мокрое пятно со стойки. «Так уродливо, что всегда в маске ходишь!» — шумно отпил и облизнул намокшие усы. «Да», — снова ответила одна сложно, «грубить и резко отшивать нельзя, себе дороже. Такому только дай повод». Ну и разговоры долгие разводить не стоит. Мне бы ещё совсем немного продержаться до прихода палетты. У тебя аппетитная задница. Знаешь, мне плевать на уродливое лицо. Хочешь развлечься? Слащаво ухмыльнулся и пьяно подмигнул. Нет. Я потихоньку начала вскипать, но ещё хватало сил держать себя в руках. Ты не дотрогашься, что ли? падался вперёд и хотел ухватить меня за руку, но с реакцией у меня всё хорошо, поэтому вовремя отшатнулась назад. Не ломайся, сделаю тебе приятно, потом ещё просить будешь. Спасибо за предложение, но вынуждена ответить отказом, процедила сквозь зубы и сжала за спиной кулак. Окажись сейчас в моей руке кинжал. Краем глаза заметила движение на входе, метнула взгляд на распахнувшуюся дверь и сердце пропустило удар. Палетта завела в зал двух инквизиторов, которых я сразу узнала по характерной одежде, но лица были незнакомы. Невольно засуетилась, а пьянчугас чёл это знаком внимания к его персоне. Я отказ не принимаю. Ну уж, не ломайся, курочка. Опять потянул ко мне потные ладони, и едва не залез пузом на стойку. Один из инквизиторов схватил его за шкирку и скинул со стула со словами: "Пошёл вон!" и занял его место. Второй рассмеялся и пнул мужика в бок. Восторженная Палетта впорхнула на свое рабочее место бабочкой и обворожительно заулыбалась. «Знакомьтесь, это моя подруга Ширлис». Как только она начала меня представлять высокопоставленным гостям, я поняла, что пора бежать подальше. И здесь эти инквизиторские псы жизни не дают. «Извините, мне пора идти». Не дожидаясь реакции, скинула фартук и скрылась за служебной дверью, что вела на лестницу. Призрачной тенью прошмыгнула на второй этаж, добежала до комнаты и закрылась на щеколду. Только тогда спокойно отдышалась и подошла к окну. Вот зачем, спрашивается, палетта привела этих тварей? Взяла и всё испортила. Только я подумала, что нашла для себя убежище, и здесь инквизитором точно не место, как она сотворила эту глупость? Ух, зля не хватало. Вот и что мне теперь делать? Пока мысльно сокрушалась, наблюдала за тем, как в таверну бесконечно прибывает народ. Одни выходят, другие заходят. Казалось, это никогда не закончится. Больше всего на свете мне хотелось покинуть душную комнату и оказаться в густой чаще леса, но лучше не высовываться на улицу в столь оживлённый час. Поэтому и провела всё время до глубокой ночи в одиночестве в четырёх стенах. А когда таверна закрылась, в мою дверь постучали. Через щель я разглядела кусочек белого фартука и впустила в комнату палетту. Замученная, уставшая, но счастливая, она прижимала к груди бутылку и два стакана. Спасибо, что подменила. Выпьем. С улыбкой пожала плечами, не дожидаясь ответа, и поставила алкоголь на тумбу. Я замкнула за ней дверь и присела рядом на край кровати. Наливай, вздохнула и пододвинула к ней стакан. Это была та самая рубинова-алая настойка из вишни, которую любил Сай. С первым же глотком сладкий вкус и головокружительный аромат врезались в душу ярким воспоминанием. Мой хищный и мощный зверь целовал меня там, где никто раньше не целовал. Тут же щеки вспыхнули пожаром. Я прижала к лицу прохладный стакан и посмотрела на палетту из-под лобья. «Зря ты так быстро ушла. Они хорошие ребята». Мы познакомились на ярмарке. Илот и Ингард — братья. Недавно служат в отряде Инквизиции, но уже все знают о лесной ведьме. А вот это интересно. Теперь они всем своим расскажут о нашей таверне, и однажды сам Люций Рэдбоун нас посетит. Мечтательно заулыбалась девушка, отсалютовала стаканом и одним махом его осушила. А вот это очень плохо. Не хватало еще столкнуться с козлиной лицом к лицу. «Извини, я не привыкла к такому скоплению народа. Голова разболелась». Я плеснула на стойке ей и себе. «Расскажи о ведьме». «Ой!» — она сразу оживилась, глаза заблестели. «Говорят, раньше у Люции была возлюбленная. Она работала в его доме прислугой. Они даже пожениться хотели». «Да ты что!» — не выдержала я и нарочито выказала сильное удивление. Ага, а потом оказалось, что она колдовала у него за спиной. Представляешь? Морд на людей наводила. Вот и пришлось ему бедному приговорить её к сожжению. Ага, бедный несчастный. Ха. Но ведьма вырвалась и в тёмный лес убежала. Там-то её колдунья и сцапала. Чудовище напало, и только косточки от девки остались. В ночь полнолуния отряд добровольцев отправится в тёмный лес на охоту за злом. Перешла она почти на шёпот и наклонилась к моему уху. "Так полная луна воцарится уже через 2 дня", произнесла тихо, и холодок побежал по спине. "Да, скоро скверный не станет. Пойдём с тобой по грибы, я тебе одно место в реке покажу". Там я уже больше ничего не слышала, кроме бешеного стука собственного сердца. Слишком мало времени осталось. Я должна его предупредить. Пусть хоть трежет. спану плечом к плечу и буду биться с инквизицией на равных обязательно сходим глухо отозвалась когда она замолчала так интересно расскажи о походе какое оружие они возьмут разве можно просто так убить ведьму вцепилась в палетту клещами чтобы выудить как можно больше сведений о штурме леса